Больше меня не любишь. Да из чего бы тебе меня любить?» Он отошел, остановился у камина. «Забудь о том, что сейчас было. Больше этого не повторится». «Что я наделала?» «Меня затопил мгновенный страх. Забилось сметенно сердце». «Совсем не поздно», — быстро сказала я. «Встав с пола, я подошла к нему, обвела руками. Не надо так говорить, ты не понимаешь».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 «Четыре месяца назад», — сказал он. «Мне следовало это знать. Женщины не похожи на мужчин». «Я хочу, чтобы ты снова меня целовал», — сказала я. «Прошу тебя, Максим». «Нет», — сказал он, — «теперь это бесполезно». «Мы не можем друг друга потерять», — сказала я. «Мы должны быть всегда вместе. Между нами не должно быть секретов. Не должны стоять ничьи тени. Пожалуйста, любимый, прошу тебя».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 Я подумала о лавочниках в Кейрите, мальчишках рассыльных, свистящих на улицах, о священнике, выходящем из церкви, о леди Кроуэн, срезающей розы у себя в саду, о женщине в розовом платье и ее сыне на обрыве над морем. Скоро они узнают. Через каких-то несколько часов. Завтра перед завтраком.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 «Вперед и назад, вперед и назад!» «Я уехал из дому в спешке», — сказал он миссис Ван Хоппер, и тонкая, как паутина морщина, перерезала его лоб. Говорят, он не может справиться с собой после смерти жены. «Вчерашний маскарад, и я в костюме Ребекки»,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 Он замолчал, сел в кресло, приложил руку к колбу. Я подошла, стала возле него на колени, минуту он сидел неподвижно. Я забрала его руку с лица и смотрела в глаза. «Я люблю тебя», — шепнула я. «Я люблю тебя. Теперь ты мне веришь?»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 «Почему бы вам не уехать?» — не раз говорил он. «Я прекрасно управлюсь здесь один. Уезжайте». «И Джайлз, и Би, милая, бестактная бедняжка, Би, ты жутко выглядишь, тебе надо показаться врачу». «Я должен был встречаться со всеми ними, знаю, что каждое произнесенное мною слово — ложь». Я продолжала крепко сжимать его руки. Я наклонилась к нему близко-близко, совсем близко, — «Чуть было не рассказал тебе все однажды», — продолжал он в тот день, когда Джеспер убежал в бухту, и ты вошла в домик поискать веревку. «Мы сидели с тобой здесь, в библиотеке, а потом Фрис и Роберт принесли чай». «Да, я помню», — сказала я. «Почему же ты ничего не сказал? Мы могли быть вместе все это время. Сколько же мы потеряли дней и недель?» «Ты держалась так отчужденно», — сказал он, —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 «Как я могла подойти к тебе, когда я знала, что ты думаешь о Ребекке?» — сказала я. «Как могла просить тебя о любви, когда я знала, что ты все еще любишь Ребекку?» Он притянул меня к себе и заглянул в глубину моих глаз. «О чем ты? Что ты хочешь сказать?» — спросил он. Я стояла рядом с ним на коленях, выпрямив спину.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 Я сидела и водила за ним глазами взад и вперед, взад и вперед. Она заключила со мной сделку там, на краю обрыва, — сказал он.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 Она знала, что я никогда не пойду на развод, не стану обличать ее перед судом, не допущу, чтобы в нас тыкали пальцами, забрасывали нас грязью в газетах, чтобы местные жители перешептывались, услышав мое имя, а отдыхающие из Кедвита стекались к сторожке, заглядывали в ворота и говорили, здесь он и живет, там внутри, это и есть Мэндерли. Место... Что принадлежит этому типу, о котором мы читали в газетах? Дело о разводе, помните, что сказал судья его жене? Максим подошел и остановился передо мной, протянул ко мне руки. — Ты презираешь меня, да? — сказал он. — Тебе не понять мой стыд, мое омерзение, мою годливость.